Глава 2. Чуть раньше, в тот же день, косара вынула прядь волос змея, тщательно спрятанную между страницами старой книги заклинаний. Весь год она хранила фолиант на прикроватной тумбочке, опасаясь, что он может исчезнуть, если надолго потерять его из виду. Раздобыть волосы змея было непросто. последние семь лет у косары и змея был некий ритуал. И они повторяли его каждый год, с тех пор, как она покинула его дворец. Каждый год она делала все, чтобы укрыться от змея. Каждый год он все равно настигал косару. Улыбался своей красивой улыбкой и сладчайшим голосом вопрошал «Сыграем в карты?» «Ставка? Прядь волос!» и Это был не просто сентиментальный подарок на память. Ведьма вроде нее многое могла сделать с волосами. Значит, Касара, выиграв партию, в конце концов получила бы оружие против змея. Недостаточно сильное, чтобы причинить ему вред, но, возможно, достаточно сильное, чтобы держать его на расстоянии. Вот почему змей так наслаждался игрой. Он всегда побеждал, до прошлого года. Касара спустилась на кухню и повесила свой котел над очагом. Комнату озарял свет камина, отражавшийся в медных кастрюлях и сковородках, развешанных по стенам. Чем ярче разгорался огонь, тем темнее становились тени, и ее собственная тень танцевала с ними. На коже косары выступили капельки пота, в которых отражались языки пламени, как будто она была охвачена огнем сотен маленьких костров. Она разделась до нижнего белья, и сорочка прилипала к ее влажной коже. Вместо того, чтобы потушить очаг, она разжигала огонь. Ей нужна была вся сила, которую она могла получить. Поблизости не было никого, кто мог бы пожаловаться на жару. Косара жила одна. В какой-то из спален наверху послышался громкий стук. Поблизости не было никого живого, поправила себя косара, знающая, что в одной из спален обитает призрак ее сестры. Послышалось еще несколько громких стуков. Странно, обычно Невена не вела себя так беспокойно. Вероятно, она все-таки чувствовала жар очага или магию в руках косары. «Невена!» — закричала косара. «Не могла бы ты прекратить стучать? Мне нужно сосредоточиться». Стук продолжился, и косара вздохнула, «Ну разве кикимуру уризонишь? Сперва косара выудила из ведра с соленой водой два мешочка с чернилами русалки. Она проткнула мешочки ножом, чтобы темная жидкость капнула в котел, шипя при соприкосновении с медным дном. Затем косара в поисках остальных ингредиентов порылась среди множества банок и бутылок, разбросанных по кухне. Сок осины служил натуральным связующим, Ржавый гвоздь, повергший караконджула, протравой, тимьяновое масло и кальцинированная сода — консервантами. Наконец она бросила в котел прядь волос змея. Смесь быстро закипела. Большие пузырьки, поднимаясь на поверхность варева, лопались и забрызгивали стены котла липкой черной жидкостью. Наблюдая за этим, косара спрашивала себя, верно ли она поступает. Что, если ее попытка сдержать змея только сильнее разозлит его? Он уже говорил ей, если она еще хоть раз попробует бросить ему вызов, он отнимет у нее больше, чем просто прять волос. Он заберет саму косару, заставит ее вернуться под его контроль. Ему нравилось, что она осознавала, что ее свобода зависит лишь от его благоволения. «Нет», — решила она. Она помнила, что есть грань, но не переступала ее. Она воспримет ее борьбу как вызов, как часть их игры в кошки-мышки. И через год он явится к ней подготовленным, но к тому времени Косара уже придумает другое заклинание, с которым выступит против него. Ну или ее заклинанию не хватит мощи, чтобы его остановить. Он посмеется над ней своим раздражающе приятным смехом, похожим на перезвон сотни колокольчиков, после чего вынудит ее сыграть с ним новую партию. И она будет часами ерзать под его ледяным взглядом, глядя, как он мечет на столе все новые, более сильные карты. А под конец она отрежет прядь своих волос ему в подарок и всякий раз, глядя на себя в зеркало, будет вспоминать этот миг. Косара вздохнула. Нужно убедиться, что ее заклинание точно сработает. Она убила целый год на его подготовку, на поиск достаточно мощной защиты от змея. Она прочитала множество книг по этой теме. Она выучила все руны до единой. Нет, заклинание должно сработать. Разве что кто-нибудь впустит к ней змея, распахнув перед ним дверь. Но кто в здравом уме додумался бы до такого? Наконец косара сняла котел с огня, перелила жидкость в стеклянный флакон и вытерла лоб тыльной стороной ладони. Затем она щелчком пальцев потушила очаг. Кухня потемнела, тут и там мерцали лишь газовые лампы. Сквозь стены тут же начал просачиваться холод снаружи. Косара утеплилась. Она надела черные шерстяные брюки, теплый свитер и длинное пальто, Обула кожаные ботинки, которые уже до того затаскала, что подметки потихоньку стирались. Она не могла произнести заклинание у себя дома. Именно здесь змей искал бы ее в первую очередь после полуночи. «Пока не вена!» — крикнула Косара. Призрак молчал. Иногда Косара задавалась вопросом, понимает ли ее Невена. Большинство призраков мало чем отличались от тех людей, какими они были при жизни. Но Невена не принадлежала к большинству. Она была кикиморой, призраком, восставшим из крови, пролитой после ее убийства. Все, что осталось от родной сестры, которую помнила Касара, это ее боль и гнев. Касара вздохнула и открыла входную дверь. Она приготовилась мерзнуть на зимнем ветру, уткнувшись подбородком в ворот свитера. Выйти на улицу из теплой кухни было все равно, что нырнуть в холодный бассейн. Она переваливалась через грязные сугробы, брела мимо темных домов и заснеженных садов, сжимая в кармане флакон с чернильной жидкостью. На плече ее тяжело болталась сумка, полная заметок и эскизов, которые Кассара переписывала из книг заклинаний. Высоко над головой возвышались гранитные шпили, С их искусно вырезанных контрфорсов свисали сосульки. Их величественные формы напоминали о том, процветавшем Чернограде, каким он был раньше, до строительства стены. Нынче каменная кладка была черной от грязи и сажи, а арки осыпались. Вдалеке длинные трубы магических фабрик выдыхали темный дым, который ярко выделялся на фоне белых улиц и бледного неба. Большинство фабрик производили лекарства, косметику и парфюмерию для продажи их за стену в Белоград. По иронии судьбы, мало кто из черноградцев мог позволить себе приобрести их продукцию. Мимо косары сновали люди в темной одежде, чьи мрачные лица выглядывали из-под уродливых шарфов ручной вязки и таких же, но еще более уродливых джемперов. Пальто прохожих больше напоминали лоскутные одеяла, сшитые вместе в надежде продержаться еще зиму. Время от времени мимо пролетала конная повозка, разбрызгивая мутную воду по тротуарам. Ругань пешеходов, которых с ног до головы обдали из лужи, заглушалась топотом лошадиных копыт. Орудая локтями, косара пробиралась сквозь толпу перед магазинами на главной улице. Истекал последний день в году — и последний шанс — спокойно запастись святой водой и осиновыми колиями, переплавить оставшиеся семейные реликвии в серебряные пули, нанять ведьму, чтобы та нарисовала защитный берег вокруг дверей и окон в доме. Покупатели и продавцы торговались каждый себе поднос напряженным шепотом, точно базарные крики могли нарушить тот хрупкий покой, который оставался у них до полуночи. Одни сжимали в ладонях дымящиеся чашки кофе коричневого, густого и потому похожего на грязь, а другие уже крепко напились вина, и их дыхание вырывалось резкими клубами. Наконец косара добралась до паба. У входа ее ждал бармен Баян, между меховой шапкой с караконжулой и шарфом виднелась лишь тонкая полоска его лица. Он вопросительно сощурился, и стоило косаре кивнуть ему, отпер дверь. Она опустилась на колени на заледеневшую землю, открутила крышку флакона, обмакнула в него палец и начала рисовать. «Косара!» — знакомый голос раздался у паба сразу после полуночи. Он не кричал, но все же перекрывал завывание ветра, рев чудовищ и людские крики. «Косара!» Вся кровь бросилась Касаре в голову. Ее ногти оставили следы полумесяца и на мягкой коже ладони. Вот и он. Как, черт возьми, он нашел ее так быстро? Она опустила взгляд на нарисованный ею оберег. Половина защитной печати виднелась на полу внутри паба, изгибалась вокруг двери и окон. То была серия рун, нарисованных черной жидкостью. Другая половина — находилась снаружи. Если Косара выполнила свою работу правильно, то ни снегу, ни граду, ни подошвам не стереть этот оберег все следующие двенадцать дней. Она лишь надеялась, что у нее будет час-другой для проверки оберега на чудовищах поменьше, вроде каракондрулов. Можно было бы дочертить оберег, если понадобится, или же вообще попробовать другой, если этот окажется слишком слабым. Но змей уже был здесь и звал ее «Косара — Косара. Его голос приближался, чего по ее спине пробежала дрожь. Спокойно, ради всего святого. У них каждый год одно и то же. Он приходит, напоминает ей, насколько она ничтожна, слаба и беспомощна, а потом уходит себе, свояси Но почему-то на этот раз все было по-другому. Что-то такое было в его голосе — чего она уже давно не слышала, натянутая, как гитарная струна. Гнев. «Косара!» Его тень промелькнула мимо окна, змей стер со стекла и не ладонью и заглянул внутрь. Его глаза были ярко-голубыми, как сердце свечного огонька, а волосы были, как расплавленное золото. Стоило его взгляду упасть на зеркало над барной стойкой, как оно треснуло. «Вот и ты!» Дверная ручка задребезжала. Косара резко вдохнула, глядя в оцепенение, как начерченные линии ее оберега перекручиваются, проминаются под давлением чужой воли, но не ломаются. Пока что. Через несколько долгих секунд Дверная ручка замерла. Косара все еще не осмеливалась выдохнуть. Змей ударил плечом в дверь. Оберег расплывался, держась едва-едва. Его руны словно могли расплавиться в любую минуту и протечь сквозь щели половиц, как грязная дождевая вода в сточной канаве. Косара, не отрываясь, смотрела на оберег, будто приклеившись к стулу. Все ее движения были вялыми, воздух загустевал патокой. Змей снова ударил в дверь, оберег на полу все сильнее искривлялся, но не ломался, не ломался. Косара облегченно вздохнула, заклинание выстыло. Она оглядела пап, растерянные лица посетителей, своих нервных собеседников за столом и бармена Баяна, который показал ей большой палец. Вскоре змей перестал стучать в дверь, и наступила долгая пауза. А потом он засмеялся. Косара съежилась на стуле, когда его голос зазвенел в ее ушах. «Неплохо, моя маленькая косара, совсем неплохо». «Я тебе не маленькая», — выплюнула косара, в основном проверяя, не онемела ли она от страха. «И уж тем более не твоя. Чего надо?» «Не желаешь пригласить меня внутрь? Здесь ужасно холодно». Голос его дрожал, словно в ознобе. Косара не верила ему ни на секунду. Она видела, как падавшие снежинки с пением испарялись, едва касаясь его кожи. «Что тебе нужно?» — повторила косара, стараясь, чтобы голос был ровным. Она была ведьмой. Ведьмы не боялись монстров. «Никчемная ведьма!» Голос в ее голове очень напоминал голос змея. «Слабая ведьма! Без меня, Касара, ты никто!» «Настоящий змей не тот, что жил в ее голове!» Вновь рассмеялся, как будто он и Касара были закадычными друзьями и подшучивали друг над другом. «Хотелось бы знать, почему ты вообще решила, что обмануть меня — хорошая идея!» Рот Касары наполнился металлическим привкусом крови. «Он знал, Господи Боже. Он все знал. Да, в прошлом году она сжульничала, играя с ним партию. Иначе не видать бы ей победы. Но она приняла всевозможные меры, чтобы ничем себя не выдать. И он ей поверил. А теперь спустя год обман раскрылся. Косара никому не рассказала, что сжульничала. В самом деле она была полностью в этом уверена. Ладно, она любила поболтать, перебрав немного с выпивкой, но о той партии точно не распространялась. Правда же? Она бросила взгляд на маломира, теребившего края рукавов, и на Роксану, которая затягивалась трубкой так часто, что выпускала облако за облаком сладко пахнущего дыма. «Кто тебе сказал?» — спросила косара у змея, держа в руке горячий и тяжелый талисман. «Назови он имя любого из них, и косара применит к ним магию, не колеблясь». «Мне нет нужды кого-либо спрашивать, моя дорогая косара. Я царь чудовищ, ты не забыла? Я веду обо всем, что происходит в моем городе». «Этот город не твой». Косара ослабила хватку на талисмане. Возможно, змей говорил правду. Возможно, она не так уж хорошо держала рот на замке весь прошлый год, как ей казалось. Всегда одни и те же грабли. «Ну, будет тебе, прохвостка!» Змей повысил голос, явно теряя терпение. «Пригласи меня внутрь!» Остальные посетители наблюдали за косарой в ожидании ее следующего шага с легким любопытством на лицах, как будто это была всего лишь театральная постановка. Ну да, это ведь не они разозлили змея. И вообще он не был похож на других монстров, жаждущих человеческой плоти, и ослепленных жаждой крови. Держались бы эти люди подальше от змея, он бы их и не побеспокоил. «Очень хорошо», — сказал змей, когда стало очевидно, что косара не двинется с места. «Добрые люди, косара грубить изволит, так не может ли кто-нибудь из вас пригласить меня войти?» Ропот посетителей наполнил пап. Их глаза пронзали косару. Она обхватила себя руками, как будто хотела уменьшиться, А то и вовсе стать невидимкой. Ты, Стамен, крикнул змей крупному мужчине у очага. Ты почему сегодня один, а женушка где? Пальцы Стамена так крепко сжимали стакан, что тот боялась, Косара мог вот-вот треснуть. Дрожащие тонкие губы мужчины округлились от ужаса. Постой, дай угадаю, продолжил змей. Еще одна семейная склока, не так ли? Так она к сестре уехала. Дом на улице Иглика, розы на балконе. Возможно, чуть позже я нанесу ей визит, если только ты не хочешь пригласить меня войти. Стамэн посмотрел на Касару. Его ногти заскользили по подлокотнику кресла, когда он попробовал встать. «Нет, погоди, Стамэн, начала Касара, но что ему сказать, она не знала. «Не угрожать же ему!» Есть же у нее хоть какая-то совесть. Да как она не додумалась, что все может так обернуться? Она полагала, что другие люди в пабе будут так же отчаянно, как и она, не пускать змея к ним. Вот только эти люди не знали, на что он способен. Косара, единственная во всем Чернограде, знала его хорошо. Во всяком случае, она была единственной, кто выжил после встреч с ним. «Стой, где стоишь!» прорычал Баян Стаману. «Ноги этого гада не будет в моем пабе». стаман отшатнулся, не сводя глаз с винтовки в руке Баяна. Косара одарила Баяна благодарной улыбкой, но бармен не спешил улыбаться в ответ. Роксана наклонилась ближе, и запах дыма из ее трубки окружил Косару липким, головокружительным облаком. «Может, тебе все же стоит открыть эту дверь», пока кому-нибудь не стало худо. «Если я открою дверь, худо придется мне», — испуганно повернулась к ней косара. «Брось, ничего подобного. Ты ведь его знаешь. Ты для него важна. Змею важен разве что он сам, Роксана». Роксана пожала плечами и откинулась на спинку стула, небрежно положив пальцы на рукоятку пистолета. «Ты не понимаешь», — сказала косара, — «Он зол на меня. Ты не знаешь, что бывает, когда он злится». «Ну а что он сделает?» Пальцы косары невольно коснулись шеи. Синяки давно исчезли, но она все еще чувствовала призрачную хватку змея на горле. «Отвезет меня обратно в свой дворец. Он ведь не сделает этого против твоей, еще как сделает!» Роксана наконец-то замолкла. «А что насчет тебя, Мария?» На этот раз змей обратился к женщине, вязавшей в углу, и стук ее спиц тут же прекратился. «Твоя маленькая дочурка сегодня вечером гостит у своего отца, не так ли?» «Могу поспорить, твой прежний ухажер поскупился и не предохранялся должным образом. Ты ведь поэтому, в конце концов, ушла от него». «Не смей!» — Мария вскочила со своего места. «Что-что?» «Ты собираешься позвать меня к вам?» Бармен удержал Марию за руку и не дал ей подойти к двери. Старый добрый баян, косара знала, что может на него положиться, пока он не повернулся к косаре, сжимая винтовку. «Даю тебе шестьдесят секунд, чтобы убраться!» «Проклятие!» «Убраться?» Она попыталась изобразить обезоруживающую улыбку, но все мышцы ее лица были напряжены. И поэтому он, наверное, думал, что она оскалилась. «Да будет тебе баян! Ты не можешь вот так бросить меня на съедение!» «Пятьдесят девять! Пятьдесят восемь! Пятьдесят семь!» «Баян, прошу! Баян!» — послышался голос из-за соседнего столика. «Нельзя так поступать!» Косара узнала молодую женщину, ту, что недавно опробовалась в ее ученице. Косара отказала ей, потому как считала себя посредственной ведьмой. Чему она могла бы научить и кого? К удивлению косары, еще несколько голосов за соседними столиками выразили согласие. «Девушка права», — сказал пекарь Сава, встав и скрестив на груди большущие руки. «Не советую так поступать». «А твое какое дело?» — рявкнул Баян. «Это ведь не пекарне грозит крах в любую минуту. Ты обещал убежище любому» сава сделал шаг вперед косара отчаянным жестом предложила ему сесть обратно он был крупным мужчиной и мог выглядеть устрашающе но единственной причиной по которой он мог держаться на своих подгибающихся коленях была припарка которую для него готовила косара каждую неделю нет сава не был бойцом баян рассматривал его поверх ствола винтовки положение дел изменилось и затем добавил, подчеркивая каждое слово «пятьдесят шесть», «пятьдесят пять», «пятьдесят четыре». Незнакомец кашлянул в кулак, и косара подпрыгнула. Она уже и забыла о нем. «Уверяю, я могу помочь», — сказал он. «Каким образом?» «Я могу вывести вас за стену, там вас будет не достать, но это будет стоить дорого». «Сколько?» «Вы же сами все понимаете». «Моя тень». Первым инстинктивным желанием Касары было отказаться. Она не могла покинуть Черноград. С каждым годом ведьм, готовых сразиться с чудовищами, становилось все меньше. С такой профессией обычно не доживали до пенсии. Вдобавок, местные нуждались в Касаре в той защите от змея, которую она предлагала. Она знала его. Всякий раз, когда он собирался атаковать определенный район, Она пребывала первой для эвакуации людей и их питомцев. Всякий раз стоило ему положить глаз на очередную молодую девицу, именно Касара предупреждала ее семью об опасности. Но не то, чтобы ее многие слушали. «Сорок шесть. Сорок пять». И Невену тоже нельзя было оставить. Какая бы крохотная частичка ее сестры не сидела внутри кикиморы, Это все еще была не вена. Без косара ей будет так одиноко. Сорок два. Сорок один. И потом отказаться от тени? Да это же смерть. Она проведет несколько лет или десятилетий в качестве бестолковой, беззащитной ведьмы, а затем сама растворится в тени. Тридцать девять. Тридцать восемь. С другой стороны, если змей заполучит ее... Это тоже считай, что смерть. Она не могла вернуться в его дворец. Никогда больше. «Косара, не надо!» — начал маломир. «Не трогай ее!» — отрезала Роксана. «Пусть сама решает!» Косара так сильно зажмурилась, что перед глазами заплясали разноцветные пятна. Она все еще видела зубы змея, по-собачьему острые, оскаленные в улыбке. Она чувствовала запах серы в облачках его дыхания, вырывавшихся в холодную ночь. Чувствовала его пальцы, всегда обжигающие, когда те обхватывали ее шею, сдавливали и не отпускали, как бы косара не умоляла. Мир вокруг расплывался, каждый вдох обжигал, и одна лишь мысль сияла в ее полусознательном разуме — «Так и так умру». Косара взглянула на свою тень. «Не надо!» — вскричал в ее голове отчаянный голос. «Будешь жалеть!» Но был и другой голос, повторявший раз за разом «Умру, умру, умру!» Ее городу придется обходиться без нее. В любом случае она, вероятно, была слишком высокого мнения о себе. Никуда не денется Черноград без одной ведьмы. Ну а Невена? Невена мертва. «Двадцать девять! Двадцать восемь! Двадцать семь!» Коса стиснула свою тень в кулаке. Сначала тень пыталась бороться, извивалась, выкручивалась и скользила меж пальцев. Потом замерла. Коса раскатала ее в ладонях до размеров крохотной черной бусины. Не давая себе засомневаться, она поспешно вложила тень в ладонь незнакомца. Как только ее пальцы отпустили тень, Что-то дернуло ее под пупком так резко, что она чуть не упала. Она стояла посреди комнаты, осиянная светом. И когда она подняла руку, на стене напротив не было тени, чтобы поднять руку в ответ. Что я наделала? Она сделала то, что должна. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать. Змей застучал кулаками в дверь. «Если не впустите меня прямо сейчас, вы все об этом пожалеете!» Незнакомец швырнул в лицо косары свой шейный платок. «Глаза завяжите!» Ее руки тряслись так сильно, как будто бы она возилась с платком часы и дни. «Сейчас я надену кое-что на вашу ногу!» Он сорвал с ее левой ноги ботинок, холодный воздух защекотал пальцы ног. «Давайте сюда руки!» Он схватил их и потянул, раскручивая косару, подталкивая ее пятки, будто в диковинном танце. Затем он что-то пробормотал. «Заклинание?» «Пять, четыре, три!» И тогда ее осенило. Она покидает Черноград. Ей захотелось крикнуть «Стойте, я не готова, я передумала!» «Слишком поздно». Все ее тело задрожало, в ушах раздался звон. На какое-то мгновение она повисла в воздухе невесомая. Затем ее ноги ударились о твердую землю, и теплый бриз бросился ей в лицо. Пахло привозными специями и экзотическими цветами, далекими ветрами и морской солью. Белоград. Незнакомец приподнял левую ногу косары и снял с нее привязанный амулет. Чтобы удержать равновесие, косаре пришлось опереться на его плечо. На секунду его рука обвела ее талию, а потом он отстранился, и косара пошатнулась, ничего не видя и потеряв ориентацию. И все-таки она не упала. «Уже можно снимать?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, Дрожащими пальцами стянула с глаз шейный платок. Ее левый ботинок лежал рядом с ней на белых булыжниках мостовой. Незнакомец исчез. В небе над головой сверкнул фейерверк. Барабанный бой был оглушительным. Смеющиеся люди в ярких одеждах натыкались на бредущую косару. Она могла чувствовать отсутствие своей тени кончиками своих совершенно немагических пальцев. «Что я наделала?» Косара пятилась, пока не ударилась обо что-то твердое — стена. Спиной косара прижалась к холодным камням. Она оперлась на них, закрыла глаза и глубоко дышала, пока ее сердце не перестало подпрыгивать, как испуганный кролик. Как жестоко она ошиблась. Все в этом городе казалось неправильным. Все даже пахло неправильно. Ей здесь не место. Она была ведьмой, ведьмой из Чернограда. Хотя могла ли она вообще называться ведьмой, теперь променяв свою магию? Ах, если бы она не была такой трусихой, если бы она нашла в себе силы противостоять змею, ее закрытые веки щипала из-за слез. «Возьми себя в руки», — строго подумала она. «Уж чего-чего о слабости перед этим новым странным городом она не проявит». Она была ведьмой, она сражалась с бесчисленной ордой чудовищ. С Белоградом можно сладить и без магии, в любом случае она тут все равно не задержится. Влекомая отчаянием, она приняла поспешное решение, но ведь все сработало, не так ли? Она сбежала от змея, теперь оставалось только найти незнакомца еще раз и заставить его переправить ее в Черноград. Она убедит его вернуть ей тень. Ответа на вопрос «как» пока что не находилась, но должно же его что-то заинтересовать. А ну как откажется? Тогда она просто-напросто выкрадет тень обратно. За годы жульничества в картах ее пальцы обрели изрядную ловкость. Она укроется от змея до окончания темных дней, и позже у нее будет целый год, чтобы найти на него управу. — Ага, ведь в этот раз ты так надежно от него спряталась, — прозвучало в ее голове. — Заткнись! — тут же подумала она. Ее глаза распахнулись. Перед ней заблистали яркие огни Белограда. Толпа мчалась мимо нее бесконечным потоком. Чужие громкие голоса резали слух, тяжелые ароматы духов кружили голову. Кто-то сунул ей в руки бокал глинтвейный и воскликнул — С Новым Годом!